Глава 16. С трудом разлепляю веки и, медленно моргая, смотрю в окно. Солнце неумолимо клонится к закату, а пейзаж изменился столь значительно, что я не верю своим глазам. Мы едем в сторону высоких гор, которые ещё вчера казались чем-то далёким и недостижимым, но прямо сейчас я лицезрею их столь чётко, что от восхищения перехватывает дыхание. Я не видела ничего подобного в родном мире, а после привычных пустынных пейзажей этого и вовсе не ожидала, что здесь есть что-то такое. Поворачиваюсь к Картеру, но, к моему удивлению, на месте водителя сидит Ники. Надо же, я так крепко спала, что даже не заметила, когда они успели поменяться местами. Оборачиваюсь и вижу мирно спящих Картера и Максим, что расположились по разные стороны заднего сидения. «Привет!» — негромко говорит Ники и улыбается мне. Дарю ему ответную улыбку, и тянусь к рюкзаку, чтобы достать бутылку с водой. Привет, тоже здороваюсь я и киваю в сторону возвышающиеся над нами величественные громады. Что это за место? Это восход, объявляет Ники, чем немало удивляет меня. Еще раз внимательно оглядываю гору, но насколько хватает взгляда, не вижу и намека на хоть какое-то поселение. Где же сам город? спрашиваю я. Внутри, говорит Ники. Но, когда видит мое недоумение, поясняет. Здесь не одна гора, а целая сеть горных систем. На внутренних склонах и между ними и расположился город. А сверху установлено силовое поле. На случай, если хакатури попытаются прорваться, они просто поджарят себе мозги. Удивленно киваю, продолжая с интересом рассматривать неумолимо приближающуюся величественную гору. И как в таком красивом месте могли поселиться ублюдки, подобные Алвину? Смотрю на пикап, что едет перед нами. Алвин больше не сидит в кузове и не пялится на меня, как это было вчера. Но мне всё равно не по себе от вынужденной близости с этим человеком. Даже пять метров, что разделяют наши автомобили, являются для меня слишком коротким расстоянием. Вспоминая его слова и выражение лица, когда он в последний раз разговаривал с Картером при мне. Этот отвратительный мужчина наверняка будет искать себе новую жертву. И ведь найдёт. а мне уже заранее жаль бедняжку. Едем ещё около получаса, за который Ники успевает расспросить меня о том, как мы с Картером отбивались от тварей и вообще пережили прошлую ночь. После этого он рассказывает о том, как прошла их ночь. Когда появилась Максина, рассказала остальным о том, что произошло, они разделились. Ники и Сойер, оказавшись в паре, расправились с двумя монстрами, захваченными самцами хакатури и несколькими самками, которые, по словам Ники, будто с цепи сорвались. Ближе к концу пути просыпаются Максина Картер, и они вместе со мной дослушивают конец рассказа Ники. После Картер напоминает, обращаясь ко мне, чтобы всё время, что мы пробудем в восходе, я не отходила далеко от него или кого-то из отряда. Но все разговоры стихают, стоит только нам приблизиться вплотную к горе. Прямо в камне высечены высокие ворота, которые удерживают толстые цепи. Дожидаемся, когда откроют проход, а после заезжаем прямо внутрь горы. Некоторое время едем по широкому тоннелю, который освещают только фары автомобилей. Ехать приходится недолго, и вскоре мы оказываемся в огромной пещере с высоким сводчатым потолком. Освещена она слабо на источнике света, установлены на таком расстоянии друг от друга, что свет распространяется равномерно по всему периметру. Выбираемся из машины, и на этот раз я подхватываю свой рюкзак. Будто позабыв о нашем существовании, Алвин и немногочисленные остатки его группы первыми отправляются прочь из пещеры. Они останавливаются возле чего-то типа пункта досмотра и о чём-то разговаривают со встречающими их людьми. Пока мы ждём, когда они уйдут, ещё раз осматриваюсь по сторонам. «Вы уже бывали здесь?» Спрашиваю, переводя внимание на Картера. Он прислонился к боку внедорожника, и Зорко следит за тем, что происходит на досмотре. Поэтому отвечает мне Ники. Несколько раз вся основная торговля проходит именно здесь. В последний раз мы наведывались сюда, незадолго до того, как отправиться в ваш мир. А после, уточняю я, припоминая рассказ о том, что отношения между жителями восхода и того города, где сейчас находятся папа и Джорджия, мягко говоря, напряжённые. Не доводилось. Ники безразлично пожимает плечами, но по напряжённому виду остальных Я могу судить о том, что всё это показное. Мы совсем недавно начали вести переговоры о возобновлении сотрудничества. Понимающе киваю, но не могу удержаться и свожу брови к переносице. Всё это такой фарс. Они пытаются наладить общение, но между собой договорились о том, что просто ограбят принимающую сторону. Как после такого им можно доверять? Ответ? Никак. Но я почему-то постоянно забываю об этом. Может быть, потому что мне не желают зла? Кажется, Картер защищал меня прошлой ночью так, будто ему не плевать на мою жизнь, а потом лечил раны. Не похоже, что ему всё равно. Может, он пытается таким образом загладить свою вину за то, что натворил? Исключено. При нашей первой встрече здесь он ясно дал понять, что не считает себя предателем ни моего мира, ни меня в частности. Словно прочитав мои мысли, Картер отводит взгляд от пункта досмотра и смотрит мне в глаза, кажется, пронизывая насквозь. Это длится несколько секунд, а после он отталкивается от машины и серьёзно произносит. Они ушли. Наша очередь. Члены группы Картера подхватывают свои рюкзаки, и мы направляемся в сторону пункта досмотра. Здесь располагается широкий стол, за которым сидят сразу двое мужчин. Один из них поднимается и с интересом наблюдает за нашим приближением. Рассматриваю его старую потрёпанную одежду. Серая футболка выглядит так, будто ей лет десять, и стирали её каждый день с особым рвением. Цвет какой-то невзрачный, а на вороте и по нижнему краю красуется россыпь мелких дырок. Второй страж выглядит не лучше. Впервые за всё время я радуюсь тому, что моя одежда покрыта пылью и пятнами крови, и выгляжу я как бродяжка, то есть ничем не отличаюсь от этих людей. Картер Стрэндж, растягивая звуки, произносит тот, что поднялся. Рад встрече. Не думал, что удастся ещё повидаться. Привет, Альфред. В своей обычной манере здоровается Картер, и под одобрительный кивок встречающего вынимает из ножен меч. Нахмурившись, наблюдая за тем, как Картер кладёт его на стол и продолжает разоружаться. Второй мужчина подтягивает к себе толстый журнал, в который начинает записывать что-то, внимательно при этом рассматривая всё имеющееся у Картера оружие. Потом наступает очередь Ники. Картер тем временем собирает всё со стола и распределяет по местам. Альфред рассказывает историю, что произошло с каким-то парнем по имени Дигги, и я перестаю слушать, отвлёкшись на разглядывание окружающей обстановки. «Эй, красотка, а ты у нас кто?» Поворачиваюсь в сторону улыбающегося Альфреда и удивлённо моргаю. «Он это мне?» Смотрю на Картера, который одобрительно кивает. Вновь перевожу внимание на Альфреда. Того, похоже, забавляет моя растерянность. «Я... Эмили?» — отвечаю с небольшой заминкой. Второй мужчина, имени которого я не знаю, тут же записывает что-то в журнал. Потом поднимает голову и выжидающе смотрит на меня. «Ну и чего ему надо?» «Фамилия?» — настойчиво спрашивает Альфред. Отвечаю на автомате. «Грант?» Второй мужчина тут же записывает мою фамилию в свой журнал. «Ну, Эмили», — с улыбкой произносит Альфред, — «покажешь, чем богата? На этот раз мне без лишних слов понятно, что от меня требуется. Вынимаю катану из ножен и выкладываю на стол пистолеты. Мужчина с журналом всё внимательно осматривает и быстро что-то строчит на белой странице. «Впервые у нас, Эмили!» Интересуется вдруг Альфред, и я медленно киваю. Он снова улыбается мне, и я понимаю, что по какой-то причине... Не испытываю к нему того же отвращения, что к Алвину. Возможно, потому что тут нет и намёка на сальный взгляд. После того, как мне разрешают забрать оружие, Альфред вручает Картеру связку ключей, желает нам приятного времяпрепровождения в восходе, напоминает о правилах поведения в городе и выпроваживает во своясе. Мы направляемся куда-то вглубь тоннеля, в котором недавно скрылся Алвин и его люди. Картер уверенно направляется вперёд, И я стараюсь не отставать, то и дело осматриваясь, но кроме тёмно-серых стен тоннеля смотреть особо не на что. Вскоре впереди появляется просвет, и через несколько минут мы выходим наружу. Замираю на месте и удивлённо оглядываю открывшуюся глазам картину. Прямо перед нами в небольшой низине расположился городок со всех сторон, окружённый горами. Но поселение не ограничивается низиной, дома и постройки также расположились и на склонах. Потрясающе. Ники трогает меня за плечо и указывает на широкую тропу, по которой остальные уже начинают спуск. Догоняем их и вскоре выходим на крайнюю улицу. Вблизи всё оказывается не настолько радужно, как казалось, пусть и с небольшого расстояния. Одна, максимум двухэтажные дома в неплохом состоянии, а вот улицы очень грязные. Повсюду валяется какой-то мусор и хлам. Похоже, Здесь живут какие-то неряхи. Картер сворачивает в ближайший переулок и направляется ко второму с края дому. Это оказывается большой двухэтажный особняк, территория которого, точно так же, как и в соседних, выглядит не самым лучшим образом. Картер поднимается по невысокой лестнице и отпирает входную дверь. Заходим внутрь, и я вновь осматриваюсь. Скорее всего, от постоянного верчения головой скоро заболит шея. Но я не могу остановиться и умерить своё любопытство. В доме, к моему удивлению, оказывается чисто, не то что на улице. Натыкаюсь взглядом на Картера и только тут замечаю, что все остальные куда-то разошлись. «Вы всегда останавливаетесь в этом доме, когда приезжаете?» — спрашиваю я. Картер медленно качает головой, продолжая внимательно наблюдать за мной. Нет. Размер предоставляемого жилья зависит от количества людей в группе. Он делает небольшую паузу, а потом сообщает. «Скорее всего, все комнаты на втором этаже уже заняты, поэтому придётся довольствоваться теми, что есть на первом». Пожимаю плечами. «Мне всё равно, на каком этаже будет комната. Главное, чтобы в ней была кровать». «Какой план?» Спрашиваю я и понижаю голос, прежде чем задать следующий вопрос. «Пойдём на дело прямо сейчас?» «На дело». Переспрашивает Картер и внезапно усмехается. Смотрю на него без доли улыбки. «Что смешного, я сказала?» «Воровать нужные детали», — подсказываю я. Картер качает головой и неожиданно улыбается ещё шире. А у меня вдруг перехватывает дыхание. С улыбкой его суровость куда-то испаряется, отчего выражение лица преображается. Но, к сожалению, улыбка сходит на нет быстрее, чем мне того бы хотелось. Одёргиваю себя. «Какого чёрта я об этом думаю?» «Нет», — отвечает Картер с какой-то странной интонацией, будто всё ещё пытается сдержать необоснованное, по моему мнению, веселье. «Отдохнём около часа, а после отправимся на разведку. По возвращении подумаем над планом». «На разведку?» — уточняю, задумчиво потирая бровь. «Неужели нам придётся лезть в какое-то хранилище или в какое-то подобное место? Сходим на развал», — поясняет Картер. «Что ещё за развал?» Киваю с таким видом, будто понимаю, о чём идёт речь. Боюсь, что новые вопросы вызовут новое веселье, поэтому я отбрасываю их. Узнаю всё через час. Обхожу первый этаж и осматриваюсь. Обстановка в доме ничем не отличается от той, что я встретила бы в родном мире. Похожая мебель и техника. Некоторые комнаты оказываются заняты, поэтому я без раздумий занимаю первую свободную. Не имею никакого желания спать в общей гостиной. Насоваться на второй этаж не вижу смысла. После того, как бросаю рюкзак в комнате, отправляюсь на поиски душа, что мне совершенно необходим после пережитого. К счастью, искомая находится почти сразу и оказывается никем не занята. Привожу себя в порядок и переодеваюсь, застирываю пятна крови на снятой одежде и прополаскиваю её от пыли, а также чищу броню. Волосы просушиваю полотенцем, но это бесполезное занятие, Без фена они будут высыхать несколько часов. Поэтому я прихожу к единственному решению, которым пользовалась на протяжении последних нескольких дней. Собираю их в хвост. По возвращении в комнату некоторое время трачу на то, чтобы осмотреть свои старые и новые раны. Царапины на плече, что достались мне ещё в родном мире, при столкновении с тварью, из которой я в итоге добыла сердце, выглядят нормально. Спина почти не болит, На щеке осталась едва заметная светло-розовая полоска, как и на запястьях. И это открытие удивляет меня сильнее всего. Надо где-то достать сердце Хакатуре. Оно может пригодиться мне не только как проходной билет домой. При мысли об этом внутри всё сжимается от растерянности. Я до сих пор не знаю, удастся ли нам уйти мирно. А ещё мне понадобится не одно, а целых три сердца. Ведь со мной будут папа и Джо. Не знаю, могу ли я просто взять и попросить Картера одолжить мне такие ценные здесь кристаллы. Это в любом случае насторожит его, так что я решаю отложить проблему с добыванием сердец на потом. Примерно через час вооружаюсь, покидаю свою комнату и отправляюсь в общую гостиную, где уже все собрались. При моем появлении разговоры стихают, и мне становится неловко. Подбадривает лишь улыбка Ники. Картер оглядывает меня с головы до ног, и поднимается с кресла. Только сейчас замечаю, что все они переоделись. Никто не надел броню, что выглядит непривычно, ведь они почти всегда в защите. Также ни один из них не взял мечи, лишь пистолеты. «Меч можно оставить», — говорит Ники и поясняет. «Пользоваться оружием в городе разрешается только в целях самозащиты. Если нападёшь на кого-то первый, то в лучшем случае тебя вышвырнут без права на возвращение, а в худшем — казнят». Удивлённо киваю и снимаю катану со спины. Кладу её на комод и спрашиваю. «Зачем тогда столько оружия?» Указываю на пистолеты, которые есть у каждого. «Появляться на улицах восхода совсем без оружия? Нонсенс!» С важным видом сообщает Ники, и я не могу сдержать улыбку. «Идём», — говорит Картер, жестом указывая на дверь. «Нужно всё успеть, пока не стемнело. Действуем, как договаривались». Все соглашаются и направляются на выход. Жду, что кто-то посвятит меня в планы, но никто этого не делает. Поэтому решаю придерживаться известной мне стратегии поведения, которую следовало в последние пару дней. А именно, держаться поближе к Картеру. Выходим из дома и шагаем прочь. Стемнеет совсем скоро, поэтому на домах включили тёплое оранжевое освещение, которое придаёт этому месту какую-то загадочную атмосферу. Чем дальше отходим от окраины, тем больше на улицах становится народу. Повсюду шум, гам, какое-то веселье, крики и смех. Проходим мимо костра, рядом с которым развлекается компания молодых людей. Высокий парень играет на диковинном музыкальном инструменте, а девушки поют и танцуют. Всеобщее веселье и возбуждение передаётся и мне, и поэтому я не принимаю участия в тихих разговорах между членами своей группы, глазею по сторонам и улыбаюсь, потому что не могу сдержаться. Внезапно кто-то касается моей руки — и я отвлекаюсь от восхищённого созерцания окружающего. Всё ещё не могу поверить, что в современных реалиях практически рухнувшей цивилизации и царящих над всем демонов возможно что-то подобное. Поворачиваюсь и встречаюсь взглядом с Максим, она подстраивается под мой шаг и с улыбкой заглядывает мне в глаза. «Нравится?» — спрашивает она слегка удивлённо. «Ага», — киваю я, — «это так необычно». Не могу даже представить, что в моём мире есть что-то подобное. Девушка усмехается, а потом спрашивает. «А какой он? Твой мир?» Несколько теряюсь с ответом. После чего говорю, припомнив давний разговор с Картером. Картер говорил, что наш мир очень похож на ваш. Когда-то он был красивым, но... Не договариваю, да это и не требуется. Максим, понимающе, кивает и слегка прижимается ко мне, пропуская стайку несущихся куда-то детей. Затем снова заглядывает в глаза. «Как ты?» — спрашивает она и поспешно добавляет. «После всего пережитого». Мельком смотрю на Картера, который уверенно шагает в нескольких шагах впереди. «Всё хорошо, Картер не дал меня в обиду». Максим улыбается, а я чувствую, как от чего-то краснеют щёки. «Зачем я вообще это сказала?» Чтобы скрыть неловкость, задаю девушке ответный вопрос. «А ты как?» «Как пережила эту ночь?» Кажется, Максин несколько удивляется моему вопросу, а мне становится неловко от того, что я даже не подумала поинтересоваться, всё ли с ними в порядке после встречи с монстрами, захваченными демонами. «Всё отлично», — отзывается Максин. «Мне в пару достался Джонни, поэтому пришлось несколько раз спасать его задницу». «Эй!» — возмущается Джонни, появившись справа от меня, будто из-под земли. «Ничего подобного!» Они продолжают пререкаться через меня. Замечаю, что остальные безуспешно пытаются скрыть улыбки, поэтому я тоже не сдерживаюсь и улыбаюсь весь остаток пути, слушая их горячую перепалку. Доходим до какого-то огромного одноэтажного здания, похожего на склад, и заходим внутрь. Внимание присутствующих сразу же обращается на нас, поэтому улыбка слетает с моего лица. Вспоминаю совет Максина о том, чтобы вести себя отстранённо. И сейчас он как никогда актуален. Повсюду мужчины, которые оглядывают девушек, будто они добыча. я тоже получаю свою порцию внимания, от чего мне становится противно. Картер без слов кивает своим людям, и они тут же делятся парами и расходятся в разные стороны, оставляя меня со своим лидером. Невольно жмусь поближе к Картеру, практически касаясь его руки. Он смотрит на меня, потом на людей вокруг и говорит на полтона ниже обычного: "Пошли. Держусь рядом с ним". И иду по широкому проходу, стараясь сделать вид, что мне наплевать на всё вокруг. Близость Картера постепенно помогает мне расслабиться. Несмотря ни на что рядом с ним, я чувствую себя в безопасности. Понемногу начинаю оглядываться, впитывая всё, что вижу. Всё пространство склада, за исключением проходов, заставлено одинаковыми столами, которые ломятся от всякой всячины. Какие-то приборы, провода, батарейки, мелкая техника типа тостеров, гайки, Вот то немногое, что попадается нам на пути. Пару раз карта расстанавливается и вступает в разговор с торговцами. Я же замираю рядом и то и дело ловлю на нас любопытные взгляды. Людей в помещении великое множество, кроме тех, кто продаёт, ещё больше желающих покупать или просто поторговаться ради забавы. Я отбрасываю желание найти кого-то из своих. Они давно растворились в толпе. В помещении слишком шумно, то и дело до слуха доносятся недовольные выкрики и ругань. Медленно продолжаем путь, и я чуть не сбиваюсь шага, заметив рядом с одним из столов Алвина. Он что здесь забыл? Словно почувствовав мой взгляд, мужчина поворачивается и смотрит прямо на меня, после чего говорит что-то стоящему рядом коротышке и кивает в мою сторону. Отворачиваюсь, но продолжаю чувствовать на себе нежелательное внимание. Картер, видимо, замечает мое состояние, и невзначай меняется со мной местами, закрывая собой, отчего я вздыхаю с облегчением, ощущая невероятную благодарность к нему. Останавливаемся у очередного стола, и мой спутник заговаривает с торговцем. От напряжения я даже не обращаю внимания на то, что тот продаёт. Вскоре вновь продолжаем путь, и неожиданно Картер надевает мне на голову невесть откуда взявшуюся у него бейсболку. «Спрячь волосы», — негромко советует он. Киваю, ощущая, как от волнения пересохло в горле. «Спасибо». Бормочу смущенно, на что получаю кивок и чуть приподнятый уголок губ. Около часа продолжаем бродить по месту, которое Картер назвал развалом. Он даже покупает несколько предметов, назначение которых остаётся для меня загадкой. До конца справиться с напряжением так и не получается, и я всё чаще возвращаюсь мыслями к тому, что мне придётся сделать в ближайшем будущем. Картер сказал, что мне предстоит быть отвлекающим манёвром, пока они будут воровать нужные детали. Не представляю, как я смогу отвлечь подобную толпу людей. Честно говоря, мне даже думать об этом страшно. От внимания, направленного на меня в данную минуту, мне, мягко говоря, не по себе. Не представляю, как буду чувствовать себя в тот момент, когда мне придётся каким-то образом перетянуть на свою персону интерес неизвестного количества людей, чтобы они не заметили, Как у них из подноса воруют какие-то детали. Иного выбора, как терпеть, всё равно нет. Я должна справиться. От этого зависит наше с папой и с Джорджем будущее. Не замечаю, как постепенно мы смещаемся к выходу, а затем покидаем склад. Оказавшись на свежем воздухе, с облегчением выдыхая. На улице совсем стемнело, поэтому людей стало намного меньше. Картер не останавливается, продолжая удаляться от развала. и мне не остаётся ничего иного, как следовать за ним. «А как же остальные?» Всё же решаюсь спросить я, бросив взгляд себе за плечо. «Мы встретимся с ними в доме», — сообщает он, коротко посмотрев на меня. «Обратный путь занимает чуть больше времени, ведь мы идём без особой спешки. Из-за этого я имею возможность осмотреться и приметить для себя то, чего не встретила бы в родном мире. По крайней мере, мне так кажется. Когда заходим в выделенный нам дом, Все остальные уже оказываются на месте и дожидаются нас. «Какие новости?» С порога спрашивает Картер, а я смотрю в напряжённые лица остальных. Судя по ним, хороших новостей не предвидится. «Ничего», — усталым голосом объявляет Айрис, опережая Ники на долю секунды. «На всём чёртовом развале нет ни одной нужной нам детали». Картер, понимающе кивает, а я хмурюсь. «То есть как это нет?» «Это ещё не всё». Сообщает Эйва, чем заслуживает мрачный взгляд от Ники. «Если бы не серьёзной ситуации, я бы, возможно, посмеялась над тем, как он бесится от того, что ему не дали слова». «Все слышали про аукцион?» Все кивают, а Картер, к моему удивлению, отвечает. «Да». «Да? Что ещё за аукцион? Как я пропустила такую информацию?» «Хотя ничего удивительного, ведь кроме своих мыслей я не слышала вообще ничего». «Уверен, всё, что нам требуется, выставят на торги под каким-нибудь бредовым предлогом», — замечает Сойер. «Это всё Алвин подстроил», — со злостью выплёвывает Ники. Картер вновь задумчиво кивает. «Более чем уверен в твоей правоте». Спокойно соглашается он. Не удивлён, что Дрейк поддержал его идею. «Что ещё за Дрейк? Не могу не влезть в разговор я». «Что-то мне подсказывает, что тот, кто поддерживает идею Алвина...» «Ничем не лучше ублюдочного любителя издевательств над слабыми. Кто-то вроде местного заправилы», — поясняет Ники и переводит внимание на Картера. «Что думаешь? Если они устраивают аукцион, значит, есть желающие принять в нём участие». Отрешённо замечает он. «Нужно подробнее разузнать об этом. Возможно, это сыграет нам на руку и послужит ещё одним отвлекающим манёвром». «И что будем делать?» — спрашивает Максим. «И какую роль во всём этом сыграет она?» Ари с небрежным кивком указывает на меня. «Я бы закатила глаза от её пренебрежительного тона, но мне наплевать на неизвестную причину, по которой она меня не взлюбила. Сейчас Картер скажет, что мне нужно будет сделать, чтобы помочь общему делу. Это гораздо важнее, чем чья-то надуманная неприязнь». Картер смотрит на меня изучающим взглядом, после чего сообщает. «Эмили придётся быть на виду, как и мне». Алвин приметил её и ни за что не упустит из виду тот факт, если она не появится в поле его зрения. А за мной будут следить особенно тщательно. Поэтому отвлекать внимание нам придётся вдвоём. Вы займётесь всем остальным. Ещё долгое время все заняты обсуждением общих деталей предстоящего дела, что меняются в зависимости от вводных, подробности которых пока никому не известны. Я же просто сижу в сторонке, Внимательно слушаю, но постоянно возвращаюсь мыслями к тому, что во время главного действа я буду не одна с Картером. Чувствую невероятное облегчение по этому поводу. А это одновременно и радует, и пугает меня.